Миссис лойд говорила мне, как это лестно, что я выбрал их крохотный музейчик для своей выставки. Это вообще-то была моя первая выставка не в галерее. Когда я ни с того ни с сего поинтересовался, не хочет ли она сняться в кино. Она спросила, что нужно будет сделать, напомнил мне Сэм. «И тут ты бесстрастно выдал заняться с Сэмом любовью». Она решила, что ты просто невероятный, и с тех пор все пошло как по маслу» а главное, ей нравились твоя работы. И она уговорила консультационный совет музея выделить 4000 долларов на выставку. Конечно, в итоге потратили намного больше, но мы остальное сами достали, заставив тебя сделать постер с зелеными марками для выставки и шелковой рубашки с ними же. Шелка мне даже на галстук хватило. А потом, помнишь, я отлепил этикетки с настоящих банок супов Кэмпбелл и прямо на них напечатал приглашение на выставку с 7 октября по 21 ноября. Сэм целых четыре месяца до выставки привлекал общественное внимание. Показывал многие наши фильмы в местных кинотеатрах и в университетском кампусе. Посылал членов Филадельфийского общества репортеров взять у нас в Нью-Йорке интервью. Я их попросил обязательно сделать скандальные фото. Сэм на светской жизни собаку съел и особенно понимал в дамочках, которые жуть как не хотели оставаться чопорно-пуританскими, говорил им. Этот сумасшедший Ворхол прямо к вам домой принесет свое оборудование и до обеда фильм успеет снять. Вам необходимо с ним встретиться. А раз Сэм знал многое о трансвеститах и прочих диковинах, дамочки считали его интересным. Я встречал в обществе Сэма Множество светских львиц в поисках острых ощущений. На фабрике никогда не приходилось специально организовывать фотосессию. Можно было просто снимать. В любой день 1965 Билли наверняка слушал Каллос, Джерард писал стихи или помогал мне натягивать холсты, Милашка, студент с битловской стрижкой Джоуи Фриман, приходил и уходил с рисовальными принадлежностями. Ондин курсировал от меня к Билли и к телефону. Какие-то ребята просто дурачились, танцую под «She's Not There» и «Tabacco Road». А Эдди, наверное, делала макияж. Бэби Джейн часто забегала, хотя больше не проводила у нас целые дни. Ну и еще слонялись какие-нибудь коллекционеры искусства. Мужчины в костюмах-тройках сопровождали дам в леопардовых пальто, осматривая все вокруг, изучая. Приезжали репортеры и фотографы и пытались понять, что же происходит. Так как я сам никогда не знал, что происходит, я любил читать статьи. Всегда интересно, на ком конкретно какие журналисты будут заострять внимание. На девушках или на парнях. Ну и следовательно, на каких именно девушках и парнях. Они выбирали героев своих репортажей, так что по статьям о самих репортерах можно было узнать больше, чем о фабрике. Фабрика будила в людях странности. Под странностями я не имею в виду дикости, вольности, я про им не свойственное К примеру, пуританство, о котором сам человек и не подозревал. Репортер «Вашингтон-Пост» как-то рассказал мне, что выбрала фабрику в качестве задания, когда была студенткой школы журналистики Колумбийского университета, и что у нее тогда случился нервный срыв». Она пошла к своему преподавателю, заявила, что никогда не станет хорошим журналистом, что решила бросить, потому что не справляется с заданием, не знает, что написать, не может быть объективной и так далее и тому подобное. Преподаватель усадил ее и сказал, «Послушай, то, что с тобой происходит, это просто аномальное событие. Больше такого не повторится. Ты выбрала своей темой фабрику, а с ней даже ветераны не могут справиться». Уходят, даже не узнав, как и произносить-то правильно фабрика. Просто забудь об этом опыте. Выбери что-нибудь другое, и дела пойдут. Вот увидишь. Так вот, Сэм прислал своих журналистов с их блокнотами осмотреться. В те дни практически никто интервью на пленку не записывал, все делали заметки. Мне тогда так же больше нравилось, потому что написанное всегда звучало иначе, чем то, что я действительно сказал, и читать мне было куда интереснее. К примеру, скажи я, в будущем у каждого будут 15 минут славы, а получится, через 15 минут все будут знамениты. К тому моменту Эдди появлялась и в «Тайм», и в «Лайф», и многие в Филадельфии видели наши фильмы с ней, а журналисты наперебой подстегивали всеобщее воображение касательно того, что же происходит на фабрике. Но мы все же не ожидали случившегося на открытии столпотворения.